Навык номер 85. Выживание при стрельбе на стадионе или в театре. Стрельба в многолюдных закрытых общественных местах обычно приводит к большому числу жертв и пострадавших. События при этом развиваются очень динамично и по максимально опасному сценарию. Плотное скопление людей, которые не могут быстро выбраться через узкие проходы, и отсутствие у большинства чёткого представления о том, как нужно действовать в подобных ситуациях. Всё это играет на руку вооружённому преступнику. Как и во всех прочих кризисных ситуациях, выживание зависит в какой-то мере от вашей подготовленности и того, как вы будете действовать, а в какой-то от слепой удачи. Конечно, вы не можете контролировать уровень безопасности в общественных местах, но за свою подготовку и действия ответственность несёте вы и только вы. Обратите внимание на выходы и узкие проходы. Оказавшись в любом общественном месте, обратите внимание на имеющиеся там обычные и аварийные выходы. Также можно продумать нестандартные пути отхода, к примеру, через балконы. Впрыгнув вниз в партер или в проход, можно травмироваться. Однако, если другие пути эвакуации оказались под прицелом у нападающего, вероятно, стоит рискнуть. Вместо того, чтобы инстинктивно следовать за толпой, посмотрите, нет ли других возможных вариантов. Причём продумать их следует заранее, ещё до развития событий по кризисному сценарию. Тогда вы сможете быстро воспользоваться планом действий в чрезвычайной ситуации, а не разрабатывать его уже после начала событий. Однако, перед совершением прыжка внимательно оглядитесь. Не пытайтесь покидать таким образом стадион, если находитесь на верхних трибунах. До того, как начнёте перемещаться при первых же выстрелах, упадите на пол и прижмитесь к нему как можно плотнее. И только после того, как станет ясно, в каком направлении двигается стрелок, действуйте дальше. Инстинкт беги или сражайся может заставить окружающих вас людей при начале стрельбы сразу же бежать, не разобравшись в том, что происходит. Однако правильный вариант действий как можно быстрее упасть на пол. Найдите безопасное укрытие и ползком доберитесь до него. Прежде чем вы попытаетесь бежать в безопасное место, определите местонахождение стрелка в помещении или на стадионе. Вы ведь не хотите случайно направиться именно в ту сторону, где столкнётесь с преступником. Поэтому не стоит необдуманно бежать в сторону запасных выходов. Нередко случается, что стрелки попадают в театр именно через них, если они были ненадёжно заперты. Используйте для защиты все доступные предметы: мебель и элементы конструкции здания. Благодаря тому, что основа, за которую устанавливаются кресла или сиденья в кинотеатрах и на стадионах, изготовлена из бетона, под такими креслами и сиденьями можно не просто спрятаться, они надёжно защитят вас, но всё зависит от того, под каким углом к вам находится стрелок. Когда будете ползти между рядами сидений, старайтесь как можно теснее прижиматься к полу. При этом всё время следите за действиями и местонахождением стрелка и соответственно корректируйте свои действия. Слушайте и смотрите. Пользуйтесь временными затишьями, когда стрельба не ведётся, чтобы приблизиться к выходу. Такие моменты случаются, когда нападающий перезаряжает оружие. Если в это время стрелок оказался на расстоянии вытянутой руки, воспользуйтесь этим, чтобы напасть на него. Слушайте раздел номер 61. Не прячьтесь в местах, откуда нет выхода, вроде туалетных кабинок, если доступ в них не перекрыт. А вот место с очень прочной дверью, которую к тому же можно забаррикадировать, то, что надо. Слушайте разделы номер 57, 58, 59. Вариант, при котором вы притворяетесь убитым, может сработать, но не всегда. Всё зависит от конкретной ситуации. В любом случае, лучше попытаться бежать или активно противодействовать стрелку, чем сдаться ему на милость. Ведите себя смело и решительно. сами прибегайте к насилию по отношению к преступнику оперативный принцип действуете так, чтобы выжить при стрельбе в закрытом помещении в присутствии большого количества людей главный вывод исчезните из поля зрения стрелка и ползком двигайтесь к укрытию и выходам